Глава тридцать Край расколотых небес. Через семь часов Алория. Сборы и остаток пути прошли в сумасшедшем ритме. Из особняка Юджина мы вывалились кубарем, едва упаковав чемоданы, а дальше гнали лошадей, словно за нами мчало полчище тварей. Впрочем, последнее было недалеко от истины. Пока собирали лекарства и подготавливали Мариану к поездке, Суарес рассказал, что в трех часах езды от резалье случился прорыв к счастью, не такой массивной, как в Вайюре. Когда Аргвар с Саифом прибыли туда порталом, местные хранители уже ликвидировали его и перебили всех тварей. Но туман мёртвой пустоши успел просочиться в наш мир. Он растекался по небу жуткими чернильными тучами, надвигаясь прямиком на цветочное княжество. Там, где проходило проклятое облако, даже обычные маги испытывали жуткий дискомфорт. Мигрени, тошнота, лихорадка и временная потеря контроля над даром. В зоне прорывов такие эффекты не были редкостью, но я впервые видела, чтобы проклятые тучи переносила на такое расстояние. Они следовали за нами по пятам, как клубок огромных спрутов, пульсирующие облака, из которых то и дело вырывались длинные тонкие щупальца. Я знала, что это лишь иллюзия. Тучи были сотканы из испарения мертвой пустоши и ее исковерканной магии. Их переносил ветер и дул он, увы, в нашу сторону но казалось, что по небу ползут чудовища из кошмарных снов. «Подъезжаем к границе сапфирового края», — скорее-то поравнялся лири. «Хвала, Пресветлый!» Айролин облегченно выдохнула и молитвенно сложила руки на груди. За последние полчаса ветер усилился, и тучи почти догнали нас, а лошади уже едва выдерживали такую скачку. «Ваше Высочество, как вы себя чувствуете?» Верховная обернулась к бледной и притихшей Марианне. Титаническими усилиями Лауре и Темнейшему удалось стабилизировать ее. Оказалось, что чернильные нити на ее теле были частью блокирующей печати. Их появление — дурной знак, Суарес категорически не хотел отправляться в путь, пока они полностью не сойдут, и предлагал задержаться у Юджина еще на пару дней. Идея была здравая, но беда пришла, откуда не ждали. «Держусь». Голос Мари прозвучал неестественно хрипло и тихо. Всю дорогу она медитировала, а мы с Айролиной темнейшим окуривали ее благовониями. Миссер поехал в нашей карете. Они с Лаурой дежурили по очереди, и сейчас он отдыхал в соседнем купе, вместе с Гретой и Вандой. В лечении они не участвовали, но держали над каретой ментальный отражатель. Нестабильный фон от туч растекался на огромное расстояние, но пока мы не попали в эпицентр шторма, щит блокировал отголоски пустоши. Собравшись с духом, я выглянула в окно. Проклятые облака почти нагнали нас. Я уже видела стелющуюся по земле могильную тень. Если нас накроет ею, никакие лекарства не помогут удержать дар принцессы в узде. Кариту неожиданно тряхнуло, и мы помчали еще быстрее. Фраза «обгоняя ветер» заиграла новыми красками. Картинки за окном сменялись сумасшедшей скоростью, сливаясь в одну пеструю ленту. А мы подпрыгивали вместе с экипажем, судорожно цепляясь за подлокотники на резких поворотах. Лори, поджигай последнюю изумрудную свечу. Айролин наспех вытряхнула из аптечки нужный сверток и передала мне. Курильницу мы закрепили магией и прикрыли специальным заклинанием, чтобы искры и пепел случайно не попали на занавески или сиденье. Пока я занималась благовониями, Верховная плела Марии еще одним отражающим плетением и связалась с Уаресом. Темнейший начал колдовать из соседнего купе, поддерживая заклинание Лауры. Мы как могли защищали принцессу от фона пустоши. Но проклятые тучи с каждой секунды подбирались все ближе, словно чуяли, что добыча ускользает. Готово! Едва я черкнула зажигалкой по карете растекся рисковатый травяной аромат. Из-за спешки и облаков мы использовали почти весь запас лекарств. Не представляю, как будем добираться до самой вилоньеза. Марина отсадно закашляла и силой вцепилась в поручни. Печати на ее коже вновь стали черными, как сама тьма. Я выглянула в окно. Тучи были совсем близко. «Приготовьтесь». Тишину разбил голос Ильири. Командир активировал внутреннюю связь. «Пересекаем купол». Я наспех пристегнула себя и Марианну ремнями безопасности. Нас предупреждали, что на въезде в Сапфировый край находится зона магической турбулентности. Вначале я ужасно переживала, что пересечение границы может негативно повлиять на принцессу. Но Суарес и Айролин заверили, что купол соткан из энергии сапфирового океана. Поэтому, наоборот, ненадолго усыпит пламя принцессы. Карета тряхнула, как парусник во время шторма. А разноцветный пейзаж за окном сменил ослепительное серебристое сияние. Я зажмурилась и судорожно вцепилась в поручни. Сиденье ходило ходуном, казалось, экипаж вот-вот развалится на кусочки. Но едва к аромату благовоний присоединился рисковатый и пронзительно свежий запах соли и луговых трав тряска утихла. Мария! Голос Айролин вырвал из забытья. Я перевела взгляд на принцессу. Ее бледность приобрела зеленовато-серый оттенок. Бедняжку крепко укачала, зато разводы на коже стали почти незаметными. Жива! простонала Марианна. Показатели датчика в пределах нормы. Дар относительно стабилен. Отчиталась, сверившись с магическими мониторами. «Леди, как вы?» Скорее ты вновь поравнялся Леири. Айрулин жестом сообщила, что у нас порядок, и слабо улыбнулась. пресветлая поверить не могу, что мы это сделали». Облегченно выдохнув, я отстегнула ремни безопасности. Мы все таки добрались до сапфирового края. Сердце билось загнанной птицей, а голова кружилась от штормовых эмоций. Хотелось выглянуть из-за штурки и убедиться, что проклятые тучи развеялись дымом и больше нам ничего не угрожает. Но в то же время не верилось, что остаток пути может пройти без приключений. «А эти облака?» Мари последовала моему примеру и отстегнула ремни, но подсаживаться ближе к окну не спешила. «Они точно не смогут просочиться за нами?» «Точно, здесь другое небо», — усмехнулась Айролин. «Скоро сами увидите». Осознав, что больше ничего не добьемся, мы с принцессой тихонько вздохнули. О зачарованных небесах сапфирового края ходили легенды. Я слышала, что они хрустальные и сотканные из слез пресветлой. А в их облаках скрываются порталы в другие миры. А еще что с берегов Ярваны видно огромный водопад, начинающийся рядом со звездами и впадающий прямо в океан. Сложно было представить подобное чудо. Изображения, которые я находила на магографе, были слишком. Нереальными, хотя и восхитительно красивыми. Я долго любовалась ими, рассматривая искрящиеся, пронизанное солнечными лучами небо. На картинках оно и впрямь казалось вырезанным из цельного куска хрусталя. Но в жизни так не бывает. Даже у магии есть пределы. Не удержавшись, я все же выглянула в окошко. Раскинувшийся по сторонам пейзаж очаровывал сочными красками и обилием цветов, но море было не видать, а небо оказалось совсем обычным. Радовало, что жуткие тучи испарились, словно их никогда и не было. Опасность миновала. Прошептала, наблюдая за белоснежными пушистыми облачками. Не знаю, на что надеялась и чего ждала, но пока сапфировый край ничем не отличался от Резалье. Красиво, нежно, пестро. Рано в окно смотрите. В купе тенью скользнул Суарес. Мы пока проезжаем нейтральную зону. Нейтральную зону? Удивилась Мари. Разве сапфировый край начинается не сразу за куполом? Не совсем. Темнейшим многозначительно переглянулся Сайролин. Они напоминали двух заговорщиков, но на удивление их скрытность не злила, а распаляла любопытство. «Местная магия слишком специфическая», — продолжил Суарес. «Гостям сложно сразу привыкнуть к ней, поэтому ведьмы создали пограничное кольцо» с переходным магическим фоном. Хотите сказать, нам придется задержаться здесь? Уточнила. Да, сделаем небольшой привал на подъезде в Вилоньезу. Артега накинул на Мари сканирующее плетение и начал осторожно проверять ее печати. Пары часов хватит. Заодно разомнем ноги, полюбуемся местными красотами и напоим лошадей. Суарес замолчал, сосредоточившись на обследовании, и инициативу перехватила Айролин. «Купол не только защищает сапфировые края от нежданных гостей, но и оплетает его плотной иллюзией», — пояснила Верховная. «Едва приблизимся к Виланьезе морок спадет, и вы увидите хрустальное небо Ерваны. «Вот это да!» «Выходит, слухи не врали?» «А водопад, — с надеждой протянула Мари, — он тоже существует?» «Да», — рассмеялась Лаура. И поверьте, он намного прекраснее, чем говорят. Слова Верховной стали контрольным выстрелом по любопытству. Мы с принцессой дружно перебрались поближе к окошку, боясь упустить момент, когда иллюзия развеется. Суарес и Айрулин в это время продолжили колдовать и проверять печати. Моя помощь им не требовалась, и я с удовольствием пользовалась небольшой передышкой. Пламя ее высочества стабилизировалось из-за купола. Через несколько минут сообщил Артега. Скорее всего, эффект продержится пару дней. За это время успеем связаться с ведьмами и решить, что делать дальше. А раньше нельзя было использовать этот купол? Задумчиво протянула Мари. Дар среагировал на первое пересечение границы. Возможно, это сработает еще раз, но после нет, — покачал головой Суарес. Ваша магия слишком быстро адаптируется к любым методам лечения и вырабатывает защиту. Если хотим стабилизировать ее раз и навсегда, придется действовать более жестко и решительно. Я недоуменно нахмурилась, зато принцесса поняла его с полуслова. Они явно обсуждали это и не раз. Мое мнение вы знаете, Айрулин недовольно поджала губы. С удовольствием, выслушая, что скажет Ильена, но. Карета неожиданно остановилась, положив конец интригующему разговору, а через миг двери распахнулись. «Леди, темнейший». В проеме возник улыбающийся аргвар. «Надеюсь, вы не возражаете против небольшого привала». «Мы как раз об этом думали», — рассмеялась Лаура, первой покидая карету. «Алория?» Спрыгнув со ступеньки, она обернулась ко мне. «Вижу, что вас заинтересовал наш разговор. Я позже расскажу подробности. Это очень долгая история». «Благодарю», — Облегченно улыбнулась. Начинать работу с недомолвок не хотелось. «Моя прекрасная леди». Аргвар подал мне руку, помогая выбраться из кареты. Едва я оказалась снаружи, из головы вылетели все мысли, а дыхание перехватило от открывшихся видов. Нереальных, сказочных, сводящих с ума и проникающих в самое сердце. Все легенды и картинки с магографа померкли в один миг, не выдержав сравнения с реальностью. Она затмила самые смелые ожидания и фантазии. Я вертела головой, как маленький ребенок, забыв о манерах и не зная, куда смотреть в первую очередь. На огромную луну, сквозь которой просвечивались белоснежные горные вершины, или искрящийся океан, на волнах которого качались звезды, а может, на огненный водопад, стекающий в воду расплавленным золотом. Он казался сотканным из солнечных лучей и отблесков заката, а окружающие его облака напоминали величественные скалы. Это Ервана. В низком, очарующей хриплом голосе адмирала проскользнули неподдельная теплота и нежность. Сердце сапфирового края. Она начинается за той горой. Пока я приходила в себя и пыталась вымолвить хоть слово, Саив проскользнул к карете. Вашего высочество, позвольте вам помочь». «Благодарю», — смущенно ответила Марианна. Из экипажа она выбиралась последней, завозившейся со шляпкой густой вуалью полностью скрывающее лицо. Не хотела, чтобы адмирал видел ее слабой и больной. Ох! Миг и принцесса застыла соляным столбом, забыв обо всем на свете. А я тихонько рассмеялась, увидев со стороны, как выглядела минуту назад. Пейзажи сапфирового края на всех действовали ошеломляюще. «Невероятно!» — прошептала Мари. «Луна! Она такая огромная! И водопад!» «Позвольте вас поправить», — усмехнулся Суарес. «Это не луна, а магический купол над Кельраантой. Он виден только на закате, когда лучи солнца проходят сквозь водопад и подсвечивают его». От слов темнейшего по коже пробежали мурашки. Отраженное королевство. Единственный осколок пустоши, в котором до сих пор жили маги. О нем почти ничего не известно, его жители спрятались от всего мира более тысячи лет назад и с тех пор никому не удавалось пробиться к ним. С нами они также не пытались связаться, но слухи о Келераанте ходили самые разные. Кто-то верил, что там, за Великим Водопадом, нашли свой оплот последние Фейри и первые творения Пресветлой. А кто-то говорил, что отраженное королевство давно пало под натиском твари-пустоши. Правды не знал никто, она ускользала, как и сама Келераанта, растворяясь в последних лучах заката и превращаясь в золотистое марево над бескрайним океаном. Но от возможности хоть на миг прикоснуться к древней легенде, я чувствовала себя путешественником-первооткрывателем. Не хватало только знаменитого неба из осколков. А хрустальные небеса!» «Не все сразу», — рассмеялся Аргвар. «Они появятся ночью. Сейчас время других чудес». «Кстати, это еще не все сюрпризы местных закатов», — добавил Саиф. Если леди желают прогуляться, желают. Хором воскликнули мы с Марией, подружный хохот целителей потянули кавалеров в разные стороны.